Часть четвертая Работать орки умели Антон объяснил, что нужно сделать Мужчины наметили просеку и взялись за пилы и топоры Работали споро и аккуратно Сосны срезали у самой земли С поваленных деревьев обрубали сучья Стволы распиливали на брёвнышки. Все это грузили в телеги и отправляли в деревню В результате оставался чистый проход Антон только вздохнул, вспомнив захламленные советские лесосики. Его помощь не требовалась, и Антон решил погулять. Но, войдя в лес, наткнулся на серого брата. Волк встал перед ним, словно материализовавшись из воздуха. Антон не смутился. «Здравствуй, брат», — сказал дружелюбно. «Ты оказался прав. В селении были злые двуногие, но я их убил». «А те...» Волк посмотрел в сторону, где слышался стук топоров. «Это хорошие». «Они не станут разорять мое логово?» «Я не позволю». Волк мотнул головой, одобряя. «Чем я могу тебя отблагодарить? Неподалеку пасутся свиньи. Они жирные». Волк облизнулся. «Сам не справишься?» «Вожак большой и сильный. У него клыки». «Веди!» Согласился Антон, снимая с плеча автомат. Волка затрусил впереди. Сосняк вскоре закончился, они вступили в Дубраву. В отдалении послышалось хрюканье. Антон загнал патрон в ствол и двинулся за волком. Тот крался, неслышно ступая по редкой траве. Вскоре замер. Антон подошел к толстому дубу и выглянул из-за ствола. Под деревьями паслось стадо диких свиней. Здоровенный секач, три свиноматки и из десяток полосатых поросят, уже достаточно крупных. Свиньи рыли пятачками землю, разыскивая желуди. «Тебе которого?» – шепотом спросил Антон. «Самого большого!» – раздалось в голове. «Волчата едят много!» «А я возьму себе поросенка», – сообщил Антон. Серый брат мотнул головой, будто говоря, «Да «Хоть двух!» Антон прицелился и нажал спуск. Поросенок рухнул на землю. Свиньи завизжали и вместе с выводками ринулись прочь. Сикач остался. Неуклюже ворочаясь всем телом, он стал оглядывать лес, разыскивая обидчика. Антон прицелился ему в лопатку. Отец учил, что диких свиней нельзя стрелять в лоб. Череп у кабанов прочный, пуля может соскользнуть. А вот в лопатку самое то. Если и не убьешь, то зверь упадет. Добить легко». Треснул выстрел, ноги сикача подкосились, он сел назад, затем повалился на бок. В тот же миг к нему метнулась серая тень. Волк впился в горло зверю и сжал пасть. Секач перестал дергаться и застыл. Антон забросил на плечо автомат, подошел к убитому поросенку. Взял того за задние ноги. «Прощай, серый брат». Волк не отозвался. Располосовав резцами живот кабана, он погрузился в него с головой. Антон пожал плечами и отправился в обратный путь. Тащить трофей оказалось тяжело. Поросенок весил килограммов двадцать. Брать его на плечи Антон не хотел, чтобы не пачкать форму. Другой у него не было. Подумав, он бросил добычу и пошел к лесорубам. Вернее, к их женам. Арчанки жгли костры, готовя обед. «Я убил свинью», — объяснил Антон. «Нужно забрать». Подскочившая Нуларк перевела. Новость вызвала радостное оживление. Посмотреть на добычу отправилась толпа женщин. Увидев поросенка, они зацокали языками. «Освежуйте его и бросьте в котел», — распорядился Антон. «Мужчинам нужно есть мясо». Повеление встретили довольными возгласами. В четыре руки поросенок был доставлен в лагерь, где вскоре, разделанный, пошел в котел. Антон присел на траву, грызя травинку. Неожиданно перед ним возникла Нуларк. «Я видела подле тебя волка, господин», – произнесла тихо. «Ты с ним разговаривал». «Глазастая», – подумал Антон, – и любопытная подглядывала. «Это серый брат». У него здесь логово и волчица с волчатами. Серый брат отвел меня к стаду свиней, где я подстрелил поросенка. «Ты понимаешь язык зверей?» «Этого волка?» «Да». В глазах Нуларк пыхнуло обожание. «Так и рождаются сказки», подумал Антон, а вслух сказал. «Пошли обедать». Арчанки у костров уже сзывали мужчин. Нулорк наверняка послали за ним, а та решила почесать язык. Антону поднесли глиняную миску с кашей. В ней виднелись куски мяса. Антон подцепил один деревянной ложкой и забросил в рот. «Вкусно!» Обедая, он посматривал на орков. Было видно, что едят они с удовольствием. Проголодались, да и каша вкусная, с мясом. «Обычные люди!» Сейчас они не казались Антону странными. Да, выглядят несколько необычно, но назвать их некрасивыми на Земле хуже встречаются. В журнале «Вокруг света» Антон видел фотографии бразильских индейцев, папуасов, бушменов и прочих диких народностей. Те еще красавчики. Что папуасы? На КПП Антон имел возможность лицезреть представителей европейских народов. Потрясением для него стало отличие среднестатистического европейца от образа знакомого по кино. И француженки оказались не такими красивыми, какими он их представлял, и англичанки с американками, а уж немки с голландками. На их фоне орки смотрелись вполне приятно, разве что низкорослые. Антон с его 180 сантиметрами выглядел среди них великаном. На пути к лесу Антон расспросил старосту о набеге. Его удивило, что многочисленные орки не смогли отбиться от полутора десятков зурков. Зуларк и выдал расклад. Во-первых, у селян не было хорошего оружия. Идти с топорами и ножами против копий и луков. Во-вторых, орки не умели оружием владеть. Воин – это профессия, которой долго учат. Где взять на это время? Селянин работает от зари до зари, поэтому защищались пассивно. В долине, которой зурги ходят в набеге, стоит дозор, подростки на лошадях. Заметив противника, они несутся к селению. По пути трубят врог. По сигналу пастухи гонят стада в укрытие. Скот – сладкая добыча для зургов. Работающие в поле бегут в деревню. Закрываются ворота, жители запираются в общинном здании. Оно сложено из толстых стволов и имеет крепкие двери. Пока враги подойдут, преодолеют ворота или частокол, выбьют дверь в общинное здание, пройдет время. А ведь подростки, подавшие сигнал, скачут в замок. Лов придет на подмогу. «Но он не пришел», заметил Антон. «Да, господин», вздохнул Зуларк. «Поэтому мы обратились к тебе». Несмотря на вздох, Выглядел староста довольным. Антон подозревал, что дело не в защите. Он расспросил орка. Зурги наведывались в гать регулярно. Их земли неподалеку. Сходить пограбить соседей сам Бог велел. Основную ценность для зургов представляют скот и рабы. Сами они кочевой народ, к возделыванию земли не склонный. А вот хлеб и овощи любят. Поэтому угнанных пленников сажают на землю. Рабы ценятся, а это мощный стимул сходить в набег. Не случись Антона, увели бы селян. Стариков и малых детей при этом убили бы. Не нужны. Спросом пользуются молодые рабы. Услыхав это, Антон скрипнул зубами. «Вот твари!» Затем вспомнил уроки истории. «У них такое было, вспомнить набеги крымчаков». Целый край жил рабовладением, пока Россия не вскрыла этот гнойник. К вечеру просеку закончили. Антон сел в УАЗ и завел двигатель. Мотор заурчал, окружавшие машину орки подались назад. Остались только Нуларк с Телларком. Антон поманил их. Подростки заколебались, но подошли. Антон усадил их на пассажирские места и тронулся. УАЗ, переваливаясь на низко срубленных пнях, Выбрался из леса и покатил к деревне. Ехал Антон медленно, но все равно на лицах подростков читался восторг. Самодвижущаяся повозка, да еще железная. И окна в ней есть. К деревне они подкатили в сумерках. Антон загнал УАЗ за общинное здание и заглушил двигатель. Вздохнул, подумав, что покатушки кончились. Бензина в баке едва треть, взять негде. Антон вытащил из машины ящик с патронами, отнес его в дом. При свете лампы вскрыл второй цинк и пересыпал патроны из пачек в ящик. Расправил обертки, сложил их в стопки и сшил в тетрадь, где взял иглу. Смешной вопрос: у любого солдата она с собой, причем минимум две: одна с белой ниткой подшивать воротнички, вторая с защитной. Зашить разошедшийся шов или прореху залатать. Иголки с нитками Антон хранил в фуражке, воткнутыми с обратной стороны околыша. Приготовив тетрадь, Антон достал ручку. У контролера она входит в снаряжение. Ручка была шариковой, трехцветной, то есть с тремя стержнями, практически новая. Интурист подарил. Правилами запрещено брать, но ведь для дева пригодилась. Антон выдвинул красный стержень и вывел на титульной странице. Словарь. «Что это, господин?» поинтересовалась Нулорк. «Тетрадь», ответил Антон. «Я буду записывать в нее слова орков. Ты будешь меня учить. Согласна?» Щеки Нулорк вспыхнули, и Антон понял, что ответа не требуется. Куварк с изумлением смотрел на деревню. Это была та же гадь, Но светлые боги, как изменилось! Посреди селения возвышалось странное сооружение, походившее на башню, только без стен. Площадку с крышей и оградой вверху поддерживали тонкие бревна, соединенные под углами. Наверх вела длинная лестница. Куварк не видел подобные сооружения, но его назначение оценил сразу. С площадки простреливались подходы к Гатси. Вокруг частокола появился ров, Пусть не глубокий, но перелезть трудно. Нужна лестница, большая и тяжелая. Во-первых, ее требуется сделать. Во-вторых, поднести к частоколу. А если в тебя стреляют? Но более всего поражал подъемный мост, которого не имелось даже в замке. Поднятый, как сейчас, он защищал ворота, подойти к которым мешал ров. Здесь он был шире и глубже. За чистоколом по сторонам ворот возвышались помосты, прикрытые забором с бойницами. Можно стрелять из луков и бросать камни. Нападающим придется туго. Куварк тронул коня и подъехал ближе. В бойницах виднелись лица. «Эй!» — крикнул Куварк. «Мне нужен староста! Позовите!» «Я здесь!» — откликнулся голос. «Что происходит, Зуларк?» Куварк придал лицу суровое выражение. «Я прибыл за податью, а ворота закрыты. Почему? Ты не узнал меня?» «Узнал», — сообщил староста. «Но мы более не принадлежим Лофу». «Это почему?» — удивился Куварк. «Он не защитил нас». Куварк в полголоса выругался. «Ведь говорил же Лофу. Когда прискакал гонец, управляющий побежал в зал, где Гайерк пировал с воинами» сообщил о нападении зургов. Лов пьяно ухмыльнулся. «Отсидятся!» сказал, рыгнув. «Общинный дом у них крепкий. Любую осаду выдержит. С чего нам скакать? Не видишь, мы кушаем!» Лов показал наполовину обгрызанную кость. Воины заржали. Куворг поклонился и вышел. В душе он кипел. «Как можно бросить селян в беде? Они тебя кормят!» «Но кто он такой, чтобы упрекать лофа?» Куварк велел накормить гонца и отправить обратно. Передал, что подмоги не будет. Понятно, что в Гатце обиделись, а ему отдуваться. «Зуларк», — сказал управляющий, — «я понимаю твою обиду. Лоф был занят, поэтому не пришел». «Ага», — донеслось сверху, — «занят, жрал и пил со своими воинами». Лень было встать. «Откуда знает?» – удивился Куворг и тут же понял. «Гонец!» – ему рассказали слуги. «Плохо». «Но вы уцелели!» – сказал примирительно. «Даже укрепили деревню. Лов оценит». «Пусть отправляется к темным богам!» – послышалось из бойниц. «У нас теперь другой защитник! Высокородный Иль!» Куварк едва не рухнул с коня. «Иль? Здесь? На границе с зургами?» Ближайший знакомый Куварку Иль жил в Оуле и являлся наместником короля. Предположить, что тот прибыл в Гать, нельзя было и во сне. «Ты обманываешь меня, Зуларк, сказал Куварк. «А вот и нет!» — раздалось со стены. «Высокородный пришел к нам в деревню, когда зурги ломали дверь в общинное здание». Он убил их, после чего взял нас под защиту. Если бы не он, нас увели бы в рабство. Поэтому мы не платим более подать лофу. Пусть убирается взад. А если вздумает напасть на деревню, Иль убьет и его. Куворг почувствовал себя неуютно. Если он повернет назад, жди беды. Лоф его прибьет. Или выгонит. Неизвестно, что хуже. Гайерк баран, но жалование платит. Найти другого хозяина сложно, особенно если тебя выгнали. «Могу я поговорить с высокородным?» – спросил кувырк. «Я спрошу», – начал Зулар, но его перебил звонкий голос. «Можешь, почтенный, только вели своим воинам отъехать подальше. В деревню впустим только тебя». Неизвестный произносил слова медленно, с акцентом. «Явно чужак». Староста не соврал. Куворг долго не думал. Выбора нет. Он повернулся к охране и отдал приказ. Лица воинов перекосились. После дороги они рассчитывали на обед и выпивку, а тут селяне ставят условия. Поворчав, охрана подчинилась. Заскрепел ворот, и мост медленно пополз вниз. Коснулся земли. В тот же миг приоткрылась створка ворот. Куворг дал коню шенкеля. Он въехал внутрь, и створка за его спиной закрылась. Заскрипел ворот. Двое селян вращали его, налегая на рычаги. Толстая веревка наматывалась на широкое колесо. Мост опять поднимали. Куварк спешился и сунул повод подошедшему селянину. «Пусть обиходит коня. Они проскакали десять миль. Орлик устал». «Я слушаю тебя». Куварк от удивления застыл. Перед ним стоял Иль. Высокий, стройный, но очень странно одетый. Короткий камзол, перепоясанный широким ремнем с большой пряжкой из желтого металла. Странные круглые застежки на камзоле. Штаны, заправленные в сапоги из тонкой кожи. На плечах погоны, но не металлические, прикрывающие от удара мечом, а тряпичные, зеленого цвета. Вдоль погон широкая желтая лента. Одежда непривычного, зеленовато-коричневого цвета. Но более всего удивлял головной убор. Круглая шапка с тонким блестящим козырьком. Зеленый верх туго натянут, поднимаясь над лбом. На темно-синем околыше спереди странный знак. Красная пятиконечная звезда в обрамлении золотых листьев. В центре звезды скрещенный серп и молот. Куворг никогда не видел таких символов. Что они означают? Управляющий присмотрелся и почувствовал облегчение. Перед ним был не Иль. Лицо у незнакомца овальное, нос хоть и прямой, но небольшой. Губы пухлые, как у девушки. Подбородок круглый. У Иль лица вытянутые, с большими носами, острые подбородки и тонкие губы. Но главное – глаза. У Иль они травяного цвета. У незнакомца были голубые, зеленоватым оттенком. «Полукровка!» — догадался Куварк. «Но не сорком, слишком высок. Значит, Хуми. Откуда взялся?» «О чем ты хотел говорить?» — спросил незнакомец. «Прости мне», — поклонился Куварк. «Я не ждал встретить высокородного в этой глуши. Откуда ты прибыл?» «Оттуда!» — незнакомец ткнул пальцем в небо. Куварк ощутил приступ паники. Перед ним сумасшедший, но виду не подал. Сумасшедших нельзя злить. Мы могли бы поговорить там. Куворг указал на общинное здание. Идем. Незнакомец повернулся и пошел к дому. Шагая следом, Куворг разглядывал его спину. На ней висел странный железный предмет, назначение которого управляющий не понимал. Предмет удерживал широкий матерчатый ремень, переброшенный через плечо полукровки. На правом бедре незнакомца, подвешенный на ремешке, болтался деревянный футляр с крышкой. Еще Куварк заметил на ремне Хуме матерчатые сумки странного вида. Что в них? Оружие? Но какое? Они вошли в дом и сели за стол. Перед этим незнакомец снял с плеч странный предмет и деревянный футляр, положив их на лавку. «Мое имя Куварк», сказал управляющий. «А твое?» «Ильин?» «Ильин?» удивился Куварк. «Никогда не слышал такого. Это родовое имя?» «Фамилия отца?» «О матери?» спросил управляющий, опустив непонятное ему фамилия. «Петрик, выйдя замуж, она взяла фамилию отца. «Полукровка». Утвердился куворк в своем выводе. Отец Иль взял в жены Хумия и ввел ее в свой род. Интересно, почему? Хотя, что тут думать? Достаточно посмотреть на лицо Ильина. Он очень красив. Наверняка и мать такая. Вот Иль и не устоял. «Ты знаешь язык пришлых?» Спросил полукровка. «Да», подтвердил куворк «Тогда перейдем на него. Речь орков я знаю плохо». «Биня», — сказал управляющий, — «скажи, как ты отстоял деревню?» «Когда пришел, зурги рубили дверь в дом, еще немного и ворвались бы внутрь». «Сколько их было?» «Пятнадцать». «Ты убил их всех?» «Одного зарезал Телорк, остальных я». Куварг потер переносицу. «Четырнадцать зургов в одиночку? Невероятно! Это под силу магу!» Но у Хуми нет медальона. Снял? Зачем? Маги никогда этого не делают, разве что ночью. Как ты их убил? Из автомата. Хуми поднял с лавки железный предмет. Ну и пара гранат. Кувырк не понял, но переспрашивать побоялся. Привстал и поклонился. Ты сильный маг, высокородный. Не называй меня так, сморщился собеседник. Не люблю. «Точно, Хуми!» — решил управляющий. «Как мне обращаться? В деревне зовут господин». «Мой господин Гайарк?» «Говори старшина». «Что это означает?» «Старший над воинами». Хуми коснулся ленты на погоне. «Так вот, что она означает», — понял Куварк. «Зачем тебе нищая деревня, Ильин? Ты сильный маг. Такому обрадуются воули». «Меня попросили». «Тупые орки?» «Они люди», – нахмурился старшина. «Имеют право на достойную жизнь. Они много работают, а твой лов забирает половину выращенного ими урожая, при этом даже не пытается защитить селян. Скотина». От неожиданности кувырк не нашел, что ответить. Хуми сказал то, что думал он сам. «Именно скотина». «Но что делать?» лов не оставит это без последствий произнес твердо придет с войском пусть улыбнулся старшина я убил зургов даже не вспотев убью и лофа с его воинами так и передай я видел твои укрепления они могут остановить разбойников но не мага с войском удар кулака сметет их в миг какого кулака он не знает поразился кувык Значит, не маг. Глупый, Хумми, надо объяснить. Не то лов вырежет деревню. Зуларк показывал тебе камни. Какие? Точно, глупый, вздохнул Куварк. Зови его, наверняка топчется за дверью. Зуларк? Дверь в дом приоткрылась. В образовавшейся щели возникла бородатая физиономия. Неси камни, Зуларк, велел управляющий. Староста подошел, полез за пазуху и вытащил кожаный мешочек. Кулорг взял его и распустил ремешок на горловине. Затем вытряхнул содержимое на стол. На грубо обтесанные доски посыпались камешки. Небольшие, размером с яйцо голубя и кроваво-красного цвета. Вот. Кулорг взял камешек. В нем сила. Маг забирает ее из камня и бросает во врага. За один удар кулак сметает полсотни воинов. Многие не встают. Кулак вынесет ваши ворота вместе с мостом, разбросает защитников, после чего в деревню ворвутся воины. Что будет после рассказать?» Хумми взял со стола камешек. «Он дрожит?» сказал изумленно. «Почему?» «Мак!» поразился Куварк. «Только необученный. «Где ж он рос, если не знает?» «Ты просто почувствовал его силу». «Я же говорил, что он высокородный», — хмыкнул Зуларк. «Где ты взял эти камни?» — спросил Иль-Ин. «Возле деревни — источник», — опередил старосту управляющий. «Орки добывают там камни и сдают лофу. Это их оброк, помимо урожая. А лоф отвозит камни наместнику короля». На этих условиях ему и дали гонсей. Другого источника поблизости нет. Если лов не сдаст камни, гонсей отберут. Теперь ясно, почему лов будет драться». «Почему ты не сказал?» Спросил старосту чужак. Зуларк потупился. «Рассчитывал продать их сам», — усмехнулся Куварк. «За один камень в канцелярии наместника дают два золотых». За них можно купить трех коней или десять коров. Стадо овец. Здесь управляющий подвигал камни по столешнице. Десять. Ровно столько, сколько должна гать Парочка розовых, они стоят меньше, но все равно можно выручить горсть золотых. гать бы разбогатела. Теперь видишь, кого защищаешь. Хитрых орков, которые не сказали тебе главного. «Я собирался!» Начал Зуларк, но управляющий поднял руку, призывая его к молчанию. «Что скажешь, старшина?» Хуми не ответил. Некоторое время он двигал камни, то прикасаясь к ним, то отдергивая пальцы. Затем поднял взор. «С какого расстояния запускают кулак?» «Сильный маг с сотни шагов. А твой лов?» «Где-то с пятидесяти. Но если надеешься поразить его стрелой...» то зря. Куварк хмыкнул. Мага прикрывают щитами. Кулак он отправляет из-за них. Вот и хорошо. Хуми собрал камни, сыпал их в мешочек и сунул в карман. Слушай меня, Куварк. Гать более не принадлежит Лофу. Если он придет сюда с воинами, то умрет вместе с ними. Так и передай. Точно сумасшедший, думал Куварк, шагая к воротам. Погибнет сам и погубит деревню. Странное чувство владело им. То, что он жалел гать, понятно. Не так много в ловстве деревень, чтобы терять работников. Удивительно, но и Хумми Куварк жалел. В нем было... Где встретишь Иля, пусть даже полукровку, который печется о селянах? Таких, если быть честным, Куварк не видел. «Убьют дурака», — вздохнул управляющий. И ведь не помочь. Странная мысль поразила его. Почему Хуми не испугался, когда он рассказал о кулаке? И спросил про расстояние, с которого его запускают. А что если... Нет, не может быть. Куворг даже затряс головой, отгоняя догадку. От кулака нет спасения. Но мысль не ушла, крепко засев в голове. «Если Хуми убьет Лоффа и его воинов...» «Нет, не нужно об этом думать». Кувырку подвели коня. Он вскочил в седло и выехал через приоткрытые ворота. Мысль не отстала. «Посмотрим», — решил управляющий. «Сначала сообщу Лоффу».